Глава пятнадцатая Признаться, я зажмурился. «Ну чё такого? Нормальная реакция!» Несколько секунд ничего не происходило, а потом раздался тихий женский голос. твое время ещё не пришло, Многоликий!» Я открыл глаза как раз вовремя для того, чтобы увидеть, как линзиль с перерезанным горлом падает на землю. Над нами стояла девушка, та самая, которую я спас в лесу. Она присела рядом со мной и сколдовала лечение. «Один раз. Достаточное для того, чтобы я не сдох, но вообще никак не влияющее на мою способность двигаться». «Не бойся, Многолики, я вылечу тебя. Просто сначала хочу тебе кое-что сказать». «Почему ты меня так называешь?» — спросил я. «Чтобы ты понял, что я знаю, кто ты, Илья, дальний потерявший память родственник Визилия». «Теперь я знаю, кто ты, Венесса, но, пожалуй, языком молоть пока не буду». «Доказательств превращения у тебя нет, да и что я внешник тоже». Девушка посмотрела в сторону леса, а потом снова на меня. «Времени мало, поэтому самое главное». Она широко улыбнулась и, наклонившись, поцеловала меня в губы. «По-взрослому! С языком, блин! А мне что, башкой мотать и кричать «Насилуют!» Не та ситуация. Да и она ничего такая, если по-честному». Среднего роста, стройная, с приличной, но не чрезмерной грудью. Каштановые волосы вкусно пахнут лесом, а в тёмно-зелёных глазах, когда она наклонялась, горела россыпь золотистых искор «Всю жизнь об этом мечтала», — прошептала она, выпрямляясь. владеть беззащитным мужчиной?» Ха, ты не сопротивлялся». «Ладно, болтовня после. Эльфы могут прибежать за этим ублюдком». Девушка встала, но по-прежнему не торопилась меня лечить, а приступила к раздеванию линзиля. «Илья, я знаю, кто ты, и самое главное, чтобы ты понял, что я на твоей стороне. Я тебя сейчас вылечу и всего лишь прошу, что если ты меня решишь убить, то сделай это после того, как меня выслушаешь. Обещаю, я не буду сопротивляться. Более того, если ты решишь это сделать, предупреди. Я вытащу из инвентаря и отдам тебе все полезное, что накопила за жизнь». Больная, что ли? Я опять что-то упустил. И в этом мире есть церковь ожидания второго пришествия многоликого. В принципе, пофиг. Аргумент у нее веский. Хотела бы уже давно убила меня или допросила под гипнозом. Я согласен, заявил я. Вот отлично. Лена соловбнулась и, повернувшись ко мне, приступила к лечению. Через три часа мы расположились в сарае давно заброшенной деревне на приличном расстоянии от морского леса. «Виза уже в третий раз словила среднее ранение, и, чтобы ее восстановление шло быстрее, я, перед тем, как отозвать питомицу в инвентарь, влил в нее солидную порцию крови потомков-внешников. Прежде чем приступить к беседе, моя новая знакомая долго ковырялась, устанавливая повсюду разные устройства, которые не позволят опасным созданиям подойти незамеченными. «Итак, я Венесса», — широко улыбаясь, объявила девушка. «Следователь отдела проверки слухов». Илья, хоть ситуация и была весьма щекотливой, открытое и доброжелательное лицо собеседницы вызвало и мою улыбку. «За тебя, дорогой, долгожданный Илья Первый Многоликий!» Девушка торжественно подняла кружку с вином и залпом ее опустошила. «С чего ты взяла, что я Многоликий?» «Я тоже приложился к кружке, благо вино мы пили мое, и оно точно было не отравлено». «Тебя видели?» Ты оставил много косвенных улик, и ты очень быстро качаешься. Тот хмырь правильно заметил. Столько умений в твоем возрасте просто так не получить. Так что предлагаю эту тему закрыть и перейти к сути. Вернее, закрывая ее, скажу штуку, которая тебя порадует. То, что ты прибыл из другого мира, очевидно для меня. Но для остальных, кто не вступал с тобой в драку, как тот эльф, или кто не общался со свидетелями, как я, это не так так что можешь расслабиться. От меня никто ничего не узнает». но ну, предположим». Усмехнулся я, все еще не торопясь окончательно признаваться. «И что дальше?» «А дальше я тебе буду помогать захватывать власть в этом мире». «А если мне не нужна власть?» «Значит, ты врешь своей преданной последовательнице». Ха. хорошо. Допустим, мне когда-нибудь придет идея захватить власть во всем мире. И как ты мне будешь в этом помогать?» «На самом деле, — спрашивал я отнюдь не из простого любопытства, — раз уж эта странная особа так давно ждала многоликого, может, она сумеет рассказать то, что мне действительно поможет? Места прокачки там, слабые места драконов и огромных каменных великанов, обитающих, по слухам, на континенте гоблинов. Да всем!» Венесса расслабленно откинулась на деревянную стену сарая. «Обычно внешникам сначала нужна информация и защита». Потом помощь прокачки Затем уши, чтобы собирать информацию. И руки, чтобы убивать всех врагов, до которых они не могут дотянуться сами. «Все это я могу тебе дать». «Прежде чем мы продолжим», — пробормотал я, удивленно разглядывая девушку. «Расскажи, зачем тебе это?» «Не зачем, а почему?» Она откинула с лица прядь каштановых волос и зыркнула на меня своими необычными глазами. «Ам, почему?» «Я хочу оставить след в истории, но, к сожалению, система не сделала меня избранной. Второй путь получить, чего я хочу, — найти избранного и примкнуть к нему. Вернее, стать его правой рукой. Ну или хотя бы родить от него ребенка». «Хорошо, что в этот момент я не пил. Точно бы подавился». <смех> «Давай начнем с примкнуть». «Конечно. Я тебя не тороплю и понимаю, что сначала должна заслужить твое доверие». «Тем более поцелуй я уже получила!» — засмеялась Венесса. «Да, девушка счастлива от того, что просто поцеловалась со мной. Забавно. Что же с ней будет, если я сниму штаны?» «Хорошо. Тогда для начала расскажи, что бы ты сделала на моем месте». «В смысле?» «В прямом. Вот, предположим, что на моем месте сидишь ты. Что бы дальше делала? Куда бы пошла? А зачем?» «Первым делом на твоем месте я бы набросился и силой взял девушку, сидящую напротив». «А потом?» — отсмеявшись, спросил я, заново наполняя кружки. «Потом узнал бы у нее всю информацию, и если бы посчитал, что она мне больше не нужна, то забрал все ее вещи и убил, чтобы оборвать ниточку, способную меня раскрыть. А, кстати, сразу пока не забыла. На». В руках Венессы появился маленький синий стеклянный шарик. «Эти штуки делал сам Магнус первой многолеки в обличии гнома», — продолжила девушка. «Когда-то у каждого внешника такие были, а когда кончились, те и стали очень быстро умирать. Мы же этого не хотим?» «Не хотим», — я протянул руку и взял подарок. На ощупь шарик был очень теплым и будто бы вибрировал. «Ух ты!» «Артефакт. Последний Следний... шанс». «Рекомендуется всегда держать на панели быстрого доступа и, во избежание быстрого разорения, никогда не класть в банк. Тип — одноразовый. Моментально переносит вас в случайную точку на суше не меньше, чем в ста километрах от исходной». «Может, внешники не вымерли, а тусуются сейчас где-то на необитаемом острове посреди Смертельного моря?» — проговорил я. «Чьи-то кости наверняка там лежат», — серьезно кивнула Венесса. «Но они были неудачниками». «Хм, не поспоришь. Если доведется воспользоваться этой вещичкой, то лучше делать это в облике хоббита. У него удача выше». Я усмехнулся и, последовав рекомендации, положил артефакт в меню быстрого доступа. «Ладно, тогда давай информацию. Посмотрим, насколько ты подготовилась ко встрече со мной». «Вообще, я готовилась ко встрече с обычным внешником, но и для многоликого кое-что есть». Сощурила глаза Венесса и глотнула вина тебе нужно встретиться с как можно большим количеством раз и заполучить гринтохорт пока ничего нового но перебивать девушку я не стала а сел рядом с ней и тоже прислонился спиной к стене сарая у тебя сейчас должно быть пять обликов разумных и безликий продолжила она на нашем континенте ты сможешь получить только еще два облика полуразумных кого я удивленно повернул к ней голову тролли и дряды о «Я несколько раз слышал про этих существ. А они не вымерли?» «Главный мыслитель дает 100%, что тролли точно еще есть. Под вот рядом из-за плохого контакта с эльфами эта вероятность составляет 94%. «Здорово!» Искренне обрадовался я. «Но без Гринта Хорта пользы от них не очень много». «Не понимаю. Они не просто так полуразумные. За них ты не сможешь полноценно качаться, как за остальных. Они всегда первого уровня» на «Нахрен они тогда нужны?» — искренне расстроился я. «По двум причинам. Во-первых, их облики обладают особенностями расы. Тролли — здоровые, сильные и невосприимчивы к магии. Дриады — ловкие, быстрые, владеют магией Земли и могут ненадолго становиться бестелесными». «Хм, неплохо». «А во-вторых, чем большим количеством обликов ты будешь обладать, тем мощнее будет Гринтохорд». «Вот оно как». Это я удачно встретил эту даму. Это та самая ходячая энциклопедия по внешникам, которую я заказывал после встречи с Криспом. Она реально подготовилась и схода выдала самое интересное, да еще и с очень любопытными подробностями. «Блин, жалко война идет», — вздохнул я и приложился к кружке «Так все-таки, что бы ты сейчас на моем месте сделала в первую очередь, с учетом наших реалий?» «А я тебе не скажу», — огорошила меня Венесса. «Почему?» «Потому что тогда тебе точно придется меня убить, так как я буду знать твои планы. Ты должен идти своим путем». «Как все сложно!» «Ладно, тогда давай вываливай на меня всю информацию о внешниках, Магнусе Первом, других расах, об Императоре и возможных раскладах на войне». «Легко». Инесса положила голову мне на плечо и приступила к долгому рассказу, который занял четыре часа. Когда рассказ подошел к концу, следователь отдела слухов снова меня удивила. Она отошла и встала на колени, а рядом с ней стали появляться артефакты. Десятки. И, судя по внешнему виду и сиянию, многие из них были реально крутыми. Когда артефакты усеяли все вокруг, следом стала появляться расходка. Когда и она вся оказалась на полу, девушка разделась докола. «Это все тебе?» — произнесла она и улыбнулась. «А теперь ты должен принять решение — убить меня и забрать это все или взять меня к себе на службу. Чтобы тебе было удобно, я закрою глаза». И она реально закрыла глаза, а еще завела за спину руки и приподняла голову, видимо, затем чтобы мне проще было резать ей шею. «Реально больная!» Я встал и, раскидав ногой ценные вещи, подошел к ней и сел на корточки. «Она красивая, и поза эта совсем другие мысли навевает». Я прислушался к своим ощущениям и понял, что никаких попыток использовать ментальную магию девушка не делает, а действительно покорно ждет моего решения. «У меня одно требование и одна просьба». «Какие?» Она открыла глаза и впилась в меня взглядом. «Требование. Ты никогда не должна причинять вред другим моим последователям, друзьям, подругам и любовницам. Просьба. Тему с ребенком от меня пока отложим». Вокруг вокругвеннеса засияло голубое свечение системной клятвы я клянусь системой никогда не причинять вред илье многоликому внешнику и всем его последователям друзьям подругам и любовницам кроме тех случаев когда действия последних будут угрожать жизни ильи многоликого внешнику свечение погасло а я замер раскрыв от удивления рот системная клятва причем такая жесткая нет слов а мне просьбу можно Тихо прошептала Венесса, что-то разглядывая в глубине моих глаз. Хм, смотря какую. Поцелуй, безликого. Вообще отмороженная! Прямо как я люблю! Э -э он страшный. Я не из Ну, раз так, я открыл меню и переключил облик. Глаза Венессы расширились. Несколько секунд она внимательно разглядывала мое лицо, а потом ее ладонь коснулась моей щеки. ты «Прекрасен!» — прошептала она. «Кто устоит после таких слов? Тем более речь просто о поцелуе». Я взял девушку за подбородок и притянул ее к себе. В ворота Длунда нас пустили сразу, как только узнали Венессу. Начальник гарнизона крепости встретил нас за опустившейся за нашими спинами решеткой. «Рад, что ты выжила!» Жилистый воин лет пятидесяти с отеческой улыбкой смотрел на девушку. «Недавно пришли двое из тех, кто был с тобой в плену. Мы даже выслали группу навстречу тебе и остальным. Но нашли только тела двух других. Не добежали». «Шанс им дали». «Это да. Жаль, мы не знаем, кто». «Почему не знаем?» Произнесла Венесса и кивнула на меня. «Вот он, Илья». «Он!» Правая бровь воителя взлетела. «Ребят сказали, что там вроде Проныра был». «Ребята с перепугу не разглядели». Усмехнулась Венесса. Просто у Ильи своя высокая скрытность, плюс артефакты, плюс зелье. «Неизвестный игрок. Задание. Спасти хотя бы одного пленного. Выполнено. Награда. Повышение репутации Империи Шринант. Неизвестный игрок. Задание. Уничтожить лагерь эльфов-диверсантов. Выполнено. Награда. Повышение репутации Империи Шринант». «Оба задания только что зачли», — сообщил я. «Оба!» — к правой брови начальника гарнизона присоединилась левая. «Еще надо было лагерь эльфов уничтожить». Может, воин мне и поверил, но не до конца. В его руке появился системный шар, и я, не дожидаясь просьбы, положил на него руку. Дальше наблюдать за ним было очень забавно. Хрен с ними, с бровями. Они, похоже, навсегда приклеились к тому месту, где начинались коротко стриженные темные волосы. Меня веселило другое. Написанное на лбу мужика непреодолимое желание постучать по шару, как это иногда делают со сломавшейся техникой в надежде, что она снова заработает. «Третий уровень репутации. Не веряще про «Ага, еще вот!» — протянул я рекомендательное письмо из Тутонга. «Хитик жив!» — закричал воин и, не сдержавшись, схватил меня за плечо. «Да, сбежал из плена орков». «Вала системе!» «Вот блин! Уже второй раз у матерых вояк на глазах появляются слезы!» «Хитик, Хитик, может, мне стоило и тебе рассказать, кто я?» «Такой союзник очень бы пригодился!» «Ладно, у меня теперь есть Венесса, и осторожную вербовку можно поручить ей!» Мужчина, быстро придя в себя, снова стал серьезным и перешел к делу. «Скоро тут будут орки! Если собираетесь уходить, то уж сделать это сейчас!» «Мы пришли, чтобы помочь вам их разбить», — широко улыбнулась Венесса. «Мы рады любой паре рук, умеющих держать оружие». «Тут не только в этом дело. Илья расскажет». «Илья?» «Да», — кивнул я и обвел рукой площадь, примыкающую к воротам. «Нужны самые сильные маги. Нам нужно найти выход из подкопа». Орки пришли позже, чем мы их ждали. За это время мы нашли оба подкопа, и я даже успел поспать. Начиналось самое интересное — квест обмануть орков, заманить их в ловушку и постараться при этом не сдохнуть. «Ты кто?» — рычал здоровущий, даже по меркам своих сородичей, зеленокожий. Его огромные клыки выходили далеко за пределы пасти, а дополнительную ширину придавали прочные массивные доспехи. «Я посланник Вархура!» — я протянул ему соответствующую бумажку. Тут написано, что ты уполномочен вести переговоры с эльфами и хоббитами. Я уже это сделал и пришел передать сообщение от них. Говори. Под крепость сделаны два подкопа. В один полезут монстры. Когда они прорвутся в город, наши войска должны пойти на штурм. В это же время пятьсот наших лучших воинов ворвутся через второй подкоп и откроют ворота. Когда начало? В полдень. Где вход в туннель? «Пять километров отсюда!» «Иди!» Земля затряслась и провалилась. Из образовавшейся дыры ломанулись монстры. Проходящие мимо люди в ужасе закричали и бросились в рассыпную, но мало кому удавалось уйти. Свирепые твари морского леса быстро догоняли своих жертв и, забрызгивая землю кровью, разрывали их на куски. «Вот такую примерно картину должны были увидеть орки, если вдруг имели в небе каких-то шпионов вроде моей визы или колдовали какие-то следящие заклинания». На самом деле вылезшими монстрами были обмотаны различными шкурами войны, а кровью — разные жидкие продукты красного цвета. Все это представление сопровождалось криками, утробным ревом и звоном оружия. «Орков было тысяч семь». И все они, кроме главного отряда, ринулись на штурм десятиметровых стен. Я же, сославшись на то, что мне надо передать подтверждение эльфам, от участия в нападении подло уклонился, и сейчас за хоббита стоял в скрытности и следил за входом в туннель, куда с полчаса назад ушли пятьсот лучших бойцов атакующей армии. «Грэйк, посвяти!» Тихо прорычал один из орков и ткнул своего сородича локтем в бок. Тот поднял факел и осветил стену, выкопанного неведомым существом тоннеля. «Вон торчит цепь! Дёргай!» Нрык схватился за цепь одной лапой, а в другую призвал топор вместо факела. Больше он ему не понадобится, ведь сейчас откроется пролом и сверху польётся дневной свет, после чего его отряд выскочит на площадь, вырежет там всех, кто по зубах, и откроет ворота. Нрык оскалился и дёрнул за цепь. Он оказался прав лишь частично. В туннеле действительно стало светло, но не от льющегося с улицы света, а от взрывов сотен заложенных в стены зарядов.